Часть 5. Тайную комнату Дэви Хилленбранда наполнял приятный запах. Сладкие, словно у спелых фруктов, аромат женской парфюмерии. Переобустроенная спальня была заставлена старинными небольшими сервантами и шкафами для одежды. На сервантах лежали шкатулки с ювелирными изделиями, а в шкафах висели чистые выглаженные платья. У стены стояла женщина в изысканной одежде. Первая мысль – мертвец, но на поверку она оказалась написанным существующей личности портретом в натуральную величину. Реалистичное изображение с натуры издалека и в темноте показалось настоящим человеком. «Это – утаиваемая дяди дядей комната!» – изумленно выдавил Хьюи. «Язык не повернется назвать ее местом проведения ужасных ритуалов. Скорее, спальни молодой дамы!» Мрачная Даля насмотрелась. Нашла в углу серванта книгу и подняла её. Очень тяжёлый фолиант в кожаном переплёте из непривычной на ощупь бумаги. На поблекшей обложке видна надпись, скорее всего, на древнегреческом. «Библа стис лето. Папиру забвения». Прочла название девушка. Знаешь о ней, Далин? Да, эта книга написана на бумаге, сделанной из тростника, который растёт вдоль реки Забвения, текущей в мире мёртвых призрачная книга, что втягивает ценные для читателя чувства, воспоминания и хранит их для него. Копирующая память книга с пониманием пробормотал юноша. Лето – большая река из мира мертвых. Считается, что погибшие, добравшись до нее и испив воды, теряют свою память и освобождаются от проклятий прошлой жизни. Сплетенные из тамошнего тростника призрачная книга – обладает способностью втягивать чужие воспоминания. Далиан развязала стягивающую обложку верёвку и протянула библос тес лета и Аланте. Та взяла фолиант. Вы помните её? А. Женщина перевернула обложку, и по её лицу медленно расплылось удивление. В пустоватых глазах снова зажёгся решительный огонь, вскоре в них отразилось сильное чувство, рвущееся наружу гнев. Она хотела что-то сказать, как вдруг в коридоре послышались торопливые шаги. «Что вы здесь делаете?» В комнату ворвался запыхавшийся Дави в пальто. Видимо, он вернулся домой, заметил плачевное состояние кабинета и бросился на поиски жены с гостями. На бледном лице выступил пот, сдавленный голос дрожал. Почему-то он со страхом смотрел на супругу. «Что же ты наделала, Иоланта?» «Я ведь настоятельно просил не заходить в эту комнату!» «Прошу прощения, дядя. Извини, что мы вошли без спроса». Ответил вместо неё Хьюи, оглядел полное женской одежды помещение и с лёгким удивлением добавил. «Однако объясни лучше, что это за женщина перед нами и что за комната». «Это...» – Дави замялся. «Достаточно». и Аланта холодно взглянула на него и шагнула вперёд. На её губах от чего то играла довольная, полная самоуверенность и энергия и улыбка. Разительный контраст с перепуганным мужем. «Достаточно, Хьюи. Ведь я уже всё вспомнила». «Виоланта!» «Все вещи здесь принадлежали некой женщине. Ты говорил, что давно расстался с ней, а сам сохранил их и заботливо обхаживал, будто бы мог вернуть в любой момент. Я выбросила портрет, а ты, видать, тайком вернул его посреди ночи». «Некой женщине?» – чуть поднял бровь Хьюи. Иоланта ответила, не сводя с супруга уничтожающего взгляда. «Его любовница! Прелюбодейка!» «Нет, ты вся не так поняла! Мы с ней давно расстались! Та интрижка с самого начала!» Поспешно стала оправдываться Дави. Иоланта прервала его грубым пинком по серванту. Полка с треском сломалась, драгоценности стоявшие сверху шкатулки разлетелись вокруг. «А-а-а!» вскрикнул пухлый мужчина. Со лба его струился пот. Сидящий на полу Хиллан Бранд был похож на преступника перед казнью. Совсем не тот бесстыжий хвостун, что днём. Аланта взглянула на него и подняла несколько упавших серванта писем. На пахнущей женскими духами бумаги стоял почтовый штемпель. Они пришли всего несколько дней назад. Женщина молча разорвала послание. Дави побелел. Хьюи наблюдал за ними со смесью чувств на лице. «Дядя, неужели ты стёр ей память, чтобы скрывать свою интрижку? это ради столь бессмысленной цели стащил призрачную книгу из поместья деда? Вовсе нет, Хьюи!» Вцепился в него взглядом тот. «Я любил жену! Сразу после брака Иоланта была доброй и кротко посвящала себя мне. Но немного погодя, она принялась истязать меня!» «Ах!» Снова вскрикнул дави на середине фразы. Супруга безжалостно пнула портрет любовницы. Картина со сломанной рамой и вырванным полотном упала на пол перед неверным мужем. «Ты ведь крутил на стороне, да?» Широкой улыбкой осведомилась Яланта. «Верно, однако...» Мужчина испуганным зверьком взглянул на племянника. «Хьюи, поверь, я просто хотел вернуть ту мирную пару, какую мы представляли после свадьбы». «Поэтому... поэтому ты стер ей память силой библости с лета?» «Кто бы мог подумать, что ты используешь призрачную книгу для столь ужасного преступления?» «Это...» Дисвард глубоко вздохнул. Дэви сглотнул. «А что я мог поделать? Взгляни на эту рану!» Он отбросил бороду, обнажая старый шрам на щеке. Едва заметный угловатый след. «Очень похоже на удар корешком книги». Видимо, мужчина отрастил бороду, чтобы спрятать рубец. «Она ударила меня! Этой тяжёлой книгой! Если бы я не запечатал её воспоминания, она бы меня просто убила!» Вероятно, там остался след от губной помады-любавницы. Неграмко высказала догадку Далиан. «Похоже, прямо в яблочко». Дави проглотил слова. Девушка в чёрном холодно взирала на него. «Со временем любые печали гнев должны забыться». «Вы попытались стереть их силой при помощи призрачной книги, на теперь воскресили живую память о тех днях. Воистину, глупый бородач. Книги изначально созданы для того, чтобы в них записывали сведения». «А, понятно». Наблюдая за Иолантой, которую трясло от сильнейшего гнева, Хьюи кивнул так, будто они обсуждали какое-то постороннее дело. «Это носитель, которые копируют важные воспоминания», предотвращая их затирание. Такова истинная роль Библости с лета, да? Призрачная книга для сбережения воспоминаний, а не для кражи и укрывательства. Да, потому-то я и сказала, что с призрачной книгой бородач не управится. Негромко пояснила Далиан презрительным тоном. Выслушавший её, Дави некоторое время пребывал в растерянности. «Что ещё за призрачная книга? бред Внезапно вскричал он словно обезумел. «Я с самого начала не верил в них, просто услышал о них от Виконта и ради эксперимента одолжил. Книга, что крадет воспоминания, не может такое существовать!» «Вот как!» Спокойно сказал Хьюи и поднял брошенную Иолантой старинную книгу из папируса. «Тогда я верну ее в дедов шкаф, и никто возражать не станет. Хилан Брандт онемел и просто открывал-закрывал рот». Жена медленно направилась к нему. Испуганный дави попятился к стене. Устрашающе хрустнув костяшками кулаков, женщина широко улыбнулась. Итак, как насчет продолжения истории? В маленькой секретной комнате послышался мужской вопль. Девушка в черном бесстрастно слушала его, затем приняла от Хьюи запыленные библости с лета и недовольно вздохнула. Юноша взглянул на нее... И пожал плечами. «Пойдём, Далион. Просьбу Иоланта мы выполнили, а дядя теперь некоторое время не будет упоминать при мне о женитьбе». Библия дева легонько кивнула и спросила с насмешкой. «На что? Ты усвоил их урок касательно прелести супружеской жизни?» Хаюи очень серьёзно ответил. «Усвоил. Более чем крепко». За спинами покидающий особняк пары долго слышались жалкие крики незадачливого мужа.